Глава 10. С размером одежды для логиса она не угадала совсем чуть-чуть. Память Неллы имела свои огрехи. Штаны на командоре были немного в ваптяк, а здесь предпочитали носить более свободный крой брюк из магически укрепленной кожи. Зато куртка сидела как на него пошитая. И с размером сапог Вика угадала, что было, в общем-то, несложно. Тут еще изготавливали обувь, не разделяя на ту, что для левой ноги и ту, что для правой. Все точили на одну ногу, и поэтому покупалась обувь всегда размерами больше «Ох, какой красивый мужчина!» сделала комплимент, причем вполне искренне Вика. Мне прямо лестно будет с таким пройтись по улицам нашего славного города. И безопасно. Логис смущенно кашлянул и покраснел. Нет, в самом деле чуть покраснел. Вика едва не рассмеялась. Но командор правда выглядел очень круто. Настоящий брутальный мужчина. Высокий, крепкий, с волевым лицом и в дорогом воинском снаряжении. — Спасибо тебе, Вика, — склонил он голову. — Я готов. — Ну, тогда пойдем. Веди меня в таверну меч и копье. Знаешь, где это? — Давненько там бывать не приходилось. Логис был серьезен. Но дорогу я, конечно, знаю. Уходя, командор плотно прикрыл калитку и повел свою спутницу-начальницу по улице перпендикулярной той, по которой она сюда пришла. Со стороны, наверное, они выглядели отцом с дочерью, служившими в одной абордажной команде или в одном отряде наемников. Одежду-доспех для своего первого соратника Лагиса, бандита Шторма, Вика пока еще не готова была таковым признавать. Она покупала у того же мастера, что и свою. Хотя нет, вряд ли отцом и дочерью. Все же лицами они нисколько не походили друг на друга. На центральных улицах в это время дня народу сновало туда-сюда по своим делам очень много, но особой давки или толчьи все же не было. Почти все магазины и лавки в последнюю неделю открылись и начали работать. Жизнь в городе, несмотря на тревожную обстановку за его пределами, постепенно нормализовалась. «От этой площади еще сотню шагов», — сказал абордажник. «Могу я узнать, зачем мы туда идем?» Вика дорогой молчала. Ее мысли продолжали крутиться вокруг планов по созданию своей организации, которая будет служить ей верной опорой в чужом для нее мире. А командор нарушить размышления своей работодательницы не спешил, пока до цели их пути не осталось совсем немного. «Конечно!» – Вика вынырнула из своих размышлений. «Ты там поселишься на первое время, но с сначала мы с тобой поговорим о ближайших делах. Сам понимаешь, говорить о них на твоем складе пеньки было несподручно. Мало ли кто бы заявился!» «Это не мой склад был Нелла и не моя пенька!» Лагис в упор посмотрел на оказавшегося перед ними богато одетого пожилого торговца или мастера. И тот неожиданно шустро для своей комплекции отскочил в сторону, уступая дорогу. Но появиться там и правда в ненужный момент кто-нибудь мог. «А ну-ка, подожди!» Вика придержала спутника за рукав. Какой-то нищий мужичок возле лавки старьевщика выкручивал ухо такому же оборванному мальчишке, причем делал это весьма больно. На глазах паренька выступили слезы. «Ты куда?» – спросил логист, но попытки удержать начальницу не предпринял. Вика же, сделав несколько шагов, безо всякого использования своих навыков, умений или магии, просто и от всей, что называется, души отвесила нищему пинка. Силы в ее раскачанном и укрепленном боевыми техниками теле было немерено, поэтому оборванец, выпустив из пальцев ухо мальчишки, совершил полет в кучу мусора и одебросов, кем-то наваленную прямо возле ограды из жердей. «Зачем маленьких обижаешь, а?» — крикнула вслед его в Вика и посмотрела на разогнувшегося паренька. «Привет, Глист, как дела?» В глазах нищего мальчишки страх сменился недоумением, потом усиленной работой мозга, потом узнаванием, и в конце изумлением «Ненелла, ты, ты? Ты что, заикой, что ли, стал глист?» Когда-то этот мальчишка-сирота, ровесник ее брата, как и Нелла с Гнешем, работал в пустом причале, проживая там под лестницей на второй этаж. Но однажды, примерно год назад, из-за своей невнимательности расколотил большой кувшин дорогого вина. Как и в случае с легкой Майей, шлюхой утаившей доход, хозяин заведения Туй по прозвищу Половинка проявил поистине невиданную для этого мира доброту, просто вышвырнув глиста из своей таверны, даже сильно не избив. С тех пор нела мальчишку не видела, да и не хотела, в отличие от Гнеша, который все же несколько раз пытался своего дружка разыскать. «Не-нет, не-не, сестал!» – помотал головой глист и вновь испуганно втянул голову в плечи, увидев вставшего за спиной Вики Лагиса. «Понятно, значит, просто удивлен!» Вика кивнула своим мыслям и протянула к глисту медную монету в 10 Н. «Я вижу, ты голодный, купи себе чего-нибудь. И если других планов у тебя нет, то можешь идти за нами и дождаться, пока я освобожусь». Вполне возможно, у меня будет для тебя работа. Но как? Вопросы потом, если решишь пойти за мной. Тут она обратила внимание, как получивший пенка оборванец пытается бочком протиснуться вдоль забора и улизнуть. «Еще раз тронешь мальца, я тебе все кости переломаю!» – крикнула она ему. Вика хотела потрепать мальчишку по волосам, но побресковала. Она, конечно, тут уже ко всему привыкла, но какой-то предел привыканию все же был. «Чему ты улыбаешься?» – спросила Вика у абордажника, когда они подошли к мечу и копью. «Ты, смотрю, сегодня как добрая богиня, коллега, нищий. Кто следующий в очереди за твоей благосклонностью?» насчет моей сегодняшней доброты ты немного ошибаешься вика прошла первой в двери заведения распахнутые перед ней услужливым парнем в новенькой чистой одежде пока к тебе шла пришлось побыть злой а вообще имею в виду твоей начальнице везет на приключения, как утопленницы та верно щит и копье пользовалась хорошей репутацией несмотря на свое воинственное название Она служила местом пропитания и проживания в комнатах на двух верхних этажах в основном людям вполне мирных профессий – купцам, мастерам, ремесленникам, морякам и небогатым благородным. Впрочем, встретить здесь и офицеров, унтер-офицеров или боевых магов тоже было можно, как не обходили ее стороной абортажники и наемники. Половина столов в зале, рассчитанном почти на сотню человек, когда в него вошли Вика и Лагис, была занята. Рядом с барной стойкой, где верховодил сам хозяин таверны вместе с одной из своих сотрудниц, полноватой рабыней среднего возраста, на небольшом свободном от столов пространстве попаданка увидела трио исполнителей, настраивающих свои инструменты, подобие гитар только на досках и не смогла сдержать стона. «Что-то не так?» – встревожился командор. «Да не, нормально, переживу», – со вздохом успокоила его девушка. Эту таверну Вика присмотрела давно, еще когда прогуливалась по городу со своим виконтом Дебором Карлайцким, да и потом пару раз сюда заглядывала, и одна из Гнешин. И ей тут, в общем-то, нравилась Не Астория, конечно но для средневековья вполне пристойно. Что в прошлой своей жизни, что в этой, Вика предпочитала в заведениях общепита выбирать себе местечко где-нибудь в закутке, чтобы самой быть не в центре внимания и иметь возможность наблюдать за происходящим. Но в этот раз все угловые столики, как и отдельные кабинеты, были заняты. Пришлось соглашаться на столик возле окна. Логис, за то время, что они сюда шли, видимо, успел полностью осознать все с ним произошедшее, убедиться, что это не сон и не его фантазии, и едва служанка, приняв заказ, убежала на кухню, он принялся по новой с жаром благодарить и признаваться вики в вечной преданности. Пападанка по-доброму улыбалась, благосклонно кивала и ждала, когда Логис, наконец, выговорится. Прерывать его не стала, дождалась, пока он сам не замолчит. «Горячая сразу вам подать, как сготовиться цели попозже?» уточнила рабыня, сервировав стол, расставив на нем закуски и вино. «Неси сразу!» Вика положила на стол две однолировые монеты. «Сдачу оставь себе!» «Благодарю, госпожа!» Счастливая девушка поцеловала запястье Вики и побежала за уткой, запеченной с черносливом. И безо всякой эмансипации здесь было в норме, что женщина может расплачиваться не только за себя или за пришедших с ней других женщин, но и за мужчин или целые компании. Поэтому у рабыни к благодарности совсем не примешалось удивление. «Так что мне нужно сделать для тебя?» Логист не притрагивался ни к вину, ни к закускам я хочу чтобы ты стал моим генералом советником и другом это немного вика серьезно посмотрела на командора абордажников мало так же серьезно ответил ей логис добавь еще и самым преданным слугой и тогда у меня появляется шанс хоть немного отплатить тебе за все что ты для меня сделала Пападанка кивнула своим мыслям и протянула генералу пока еще не существующей армии такой же перстень, как и тот, что она вручила бандиту шторму. Долго объяснять предназначение этой внешне дешевой безделушки не пришлось. Логис идею уловил сразу и, как и бандит, надел перстень на большой палец левой руки. Твоя первая задача, мой генерал, собрать мне войско, небольшое, потому что главной ударной силой этой армии буду я сама. И поверь, твоя начальница и будущий, я надеюсь, друг, кое-что имеет в своем арсенале. Я в этом не сомневаюсь, склонил голову Лагис. В этот момент повеселевшая служанка принесла ароматную зажаренную утку с аппетитной корочкой И Вика предложила сначала хорошо пообедать. Их перекус на скорую руку, что она организовала в домике у склада, на обед не тянул, да и прогулялись они после этого хорошо. Словно только и дожидалась подачи им горячего, перестала издеваться над слухом попаданки и трио музыкальных исполнителей, которым хозяин таверны уже распорядился накрыть стол. Оплата не только деньгами, но и проживанием с питанием здесь была весьма распространена. Как я понимаю, Вика вернулась к делу только когда убедилась, что ее соратник насытился. Собрать войско при наличии соответствующего количества денег проблем не составит, так? Так, но денег нужно много. Наемники или абордажники стоят недешево понятно согласилась она деньги будут но я бы хотела чтобы командовали имени их командиры я не хочу нанимать отрядами или командами а мои люди преданные лично тебе мне удивился логис но госпожа Нелла или вика когда никто не слышит именно тебе я не хочу вообще чтобы кто то кроме ограниченного круга близких мне людей знал чт и про тень надеюсь уже слышал решила она открыться и в этом вопросе логист кивнул об этом весь город говорит с той ночи мудрено было бы не услышать значит это ты ведь это ты разметала отряды старшего виконта и вывела гленцева из города командор очень быстро сумел сложить два и два и получить четыре ну да я подтвердила Вика, но вывела я их только из дворца. Из города Гленцев вывела другая особа, весьма не... Впрочем, это не важно. Ты что-то против них имеешь? Ее собеседник о чем-то немного задумался. «Не хочу и не буду тебе врать, Нелла», честно признался он, «имею». «Руку я потерял, как раз отбивая нападение их капера» но я готов поддерживать любые твои действия. и Если ты сочла нужным это сделать, значит, так и должно было быть». Вика уже понимала, что кто-то из ее будущих помощников должен будет знать, что Вика, магиня тень глава создаваемой организации Инелла, наемница-лекарка, это один и тот же человек, но считала, что количество посвященных в этот секрет должно быть максимально ограничено. С полным перечнем кандидатур на своих, так сказать, доверенных лиц она еще не определилась, рассчитывая решать это в процессе создания организации. Сейчас, сидя напротив Лагиса, она даже название своей организации придумала «Орден». Какие-то смутные представления о существовавших в прошлом и настоящем ее родного мира орденах Вика имела, так что использовать кое-что из их опыта могла. При этом полностью копировать она не собиралась. Здесь все же другой мир, хоть и очень похожий на ее прежнелюдскими характерами, страстями, добродетелями, грехами, понятиями добра и зла. Я не хочу, чтобы кто-либо из привлекаемых нами людей мог связать сидящую сейчас с тобой девушку-наемницу с магом тени и своей нанимательницей, понимаешь? Вика дождалась утверждающего кивка собеседника. Поэтому тебе предстоит быть официальным главой одной интересной структуры, про которую я тебе расскажу чуть позже. А пока я хочу, чтобы ты поселился здесь и приступил к вербовке людей, на которых буду тебе указывать я. А начнешь ты с двух офицеров гвардии Виттера, бывшего командира в Трой Сотни и его лейтенанта Мага, которые скрываются сейчас всего в полусотни шагов отсюда, в домике одной молодой вдовы. Вика достала незаметно из пространственного кармана заранее подготовленный небольшой кожаный кошелек на завязках с полутора сотнями лир серебром и под столом кинула их на скамью, где сидела Логис. «Это, если насчет платы, так и я готовый. Это тебе там на проживание и, скажем так, на представительские расходы». Она подмигнула и показала глазами на компанию из пяти офицеров-наемников о чем-то тихо секретничающих через два стола от них. Присмотрись тут к людям, может еще кто пригодится. Но сам пока без моего утверждения никому ничего не обещай. Я буду приходить к тебе, чаще тенью. Ты мне говоришь, кого считаешь нужным кандидатом, я его проверяю своими способами и дальше либо начинаешь с ним договариваться, если я даю отмашку, либо пусть идет лесом, если я посчитаю его гнилушкой или слишком мутным. На первое время мне нужно будет с десяток толковых командиров. Маги нужны? Не очень, но если кто бесхозный и порядочный попадется, то не откажусь. Со своим будущим великим магистром, раз уж она решила создавать орден и самой оставаться в стороне, то викамысленно усмехнулась. «Без такого должностного лица ей не обойтись». Она просидела еще почти гонг, обговаривая требования к вербуемым офицерам. «Ну все», — сказала она в конце беседы. «Ты давай устраивайся, приходи в себя после восстановления и омоложения, а я пошла. Прощаемся ненадолго. Думаю, завтра так же ближе к обеду приду. Твой номер я сама найду. Ты, главное, в первой половине дня отсюда никуда не уходи». «Я тебя провожу», — вскочил он вслед за ней. Вика помотала головой и от этой его услуги отказалась. Глист ждал ее на улице, присев на корточки возле забора напротив дверей в таверну меч и копье. нела подбежал он, как только ее увидел. «Это правда ты?» «Нет, не я», – ответила Вика. Глист, значит, ты все же поглупел, а не заикой стал, что старых приятелей не узнаешь. «Так, а ну стой, ближе не подходи!» От тебя несёт, как от кучи отбросов. Ты на помойке, что ли, живёшь? о Она увидела, как двое стражников волокут того самого мужика, что получил от неё пинка, избитым в кровь. «Видимо, от судьбы не уйдёшь. Отойди-ка, уступи дорогу своему приятелю». Они освободили проход и подождали, пока стражники пройдут мимо них. «Да, сегодня не его день». Философски заметила попаданка. Похоже, что оборванец успел что-то натворить, раз его в таком виде волокут к районной площади. И не надо быть провидицей, чтобы понять, что его дальше ждет. Повешение в самом лучшем для него случае. Жестокая эпоха, жестокие нравы и порядки. И хорошо, что в этом мире она волчица, а не овца. Вика невольно содрогнулась, представив, каково бы ей здесь пришлось, окажусь она в таларее бесполученных суперспособностей. Впрочем, она тут же себя поправила. Возможно, ей и знаний родного мира хватило бы, чтобы неплохо устроиться. Только для этого ей не надо было быть в таком случае ленивой задницей, а поактивнее продвигать технический прогресс. «Нелла, а ты...» «Всё глист День вопросов и ответов будет потом. Пошли в термы. Тебя надо отмыть и переодеть во что-то приличное». «Да». Вика резко остановилась, едва только сделав пару шагов. «Тебя-то я и не спросила. Ты на службу-то ко мне. Пойдёшь?»